Часть пятая Следующий день прошел в сборах. Попутно, чтобы порожняком туда-сюда не гонять, в сане уложили мерзлые овечьи шкуры, которые Гриня должен был доставить в Никольске скорняку, у которого и фамилии была, самое что ни на есть подходящее, скорняков. С ним у Матвея Петровича имелся давний договор, обоюдно выгодный для каждой стороны. Одному шкуры нужны для его изделий, а другому деньги не помешают. И никто из домашних, кроме Грини и Матвея Петровича, даже не догадывался, что в нынешнем году доставка шкур для скорняка лишь предлог для более важного и скрытного дела. Вечером хорошенько накормили коня на дальнюю дорогу, а утром, еще потемну, Грини выехала из ограды, и, ловко устроившись на мягком сене в передке розвольней, запрокинул голову и стал смотреть в небо, на котором начинали блекнуть перед рассветом крупные звезды. Под полозьями и под конскими копытами сухо поскрипывал снег, шуршало пахучее на морозе сена, отдалялся и затихал, оставаясь за спиной, редкий собачий лай. Хорошо было ехать в полное свое удовольствие – Сам себе хозяин, и никто над душой не стоит. И думалось тоже складно и вольно. Сначала он думал про Дарью, которая раньше не давала ему покоя, и даже по ночам являлась в жарких, порой таких стыдных снах, что о них рассказать никому нельзя. И чем яростней он желал быть с ней рядом, тем обиднее она над ним подсмеивалась, а позавчера, будто переродившись, послушно пошла за ним к амбару, таяла в его руках, как восковая свечка тает от огонька. И случилось бы наверняка самое тайное и желанное, если бы не появился белый конь со своей всадницей. И теперь еще стоят они перед глазами, а в воздухе, извиваясь, струится белый шар, тот самый, который он своими руками привязал к сосне на дальнем увале. И не было у него сейчас никакого иного желания, кроме одного. Снова увидеть девушку на коне и последовать за ней в любую сторону. А Дарья? С Дарьей странная штука. Будто на костер еще вчера полыхавший ведро воды опрокинули. Он и потух разум. Угли и те нишают. Чудно. Дальше Грини думал про город, в котором очень любил бывать и с плотами туда сплавлялся не раз, и по зиме ездил, и всегда с любопытством вглядывался в городскую жизнь, шумную, бойкую, пеструю. Все там шевелилось, кипело, бурлило, и хотелось с головой нырнуть в эту жизнь, такую манящую и веселую. И лишь об одном не думал Гриня, о том деле, которое поручил ему дед. Не думал по той простой причине, что не знал, как его исполнить. Дед лишь сказал, как всегда, немногословно, «Изворачивайся, как можешь, а дело сделай». А как извернуться? Не посоветовал. Но Грини ни капли не горевал. Чего, спрашивается, раньше времени голову забивать лишними переживаниями? Вот приедет в город, оглядится, тогда само придумается. У него всегда так бывало. Когда края доберется, так сразу и умная догадка осенит. Уверен был что и в этот раз осечки не случится. Все он сделает легко и играюще. Утренние сумерки между тем проведелись до светлой голубизны. Обозначилась по правую руку длинная полоса студенной зари. Морозец покрепчал, и снег под копытами и под полосами зазвучал громче. Новый день начинался. Скоро грени выбрался на прямоезжий тракт, ведущий до Никольска. И здесь уже раздумывать стало некогда. Не зевай, гляди во все гляделки, иначе зацепится дурной лихач за Розвальне, беды не оберешься. Особо реяные удальцы летели на своих тройках по тракту столь стремительно, будто их из тугого лука выстрелили. Но все обошлось, никакой оплошности не случилось. К вечеру Гриня добрался до постоялого двора, переночевал, а на следующий день после обеда был уже в Никольске. Большой двухэтажный дом Скорнякова стоял недалеко от железнодорожной станции, и когда Грини подъехал к высоким глухим воротам, донес длинный протяжный паровозный гудок, будто повесели, что гость пожаловал. Но ворота открывать не торопились. Гриня постучал раз, другой. Никто ему навстречу не вышел. Тогда он толкнул узкую калитку с толстым железным кольцом, и она перед ним бесшумно и гостеприимно распахнулась. На просторном дворе, выложенном булыжником и старательно очищенным от снега, никого не было. Лишь два растрепанных воробья суетливо прискакивали в дальнем углу, где росла высокая рябина, и клевали опавшие ягоды. Грини шагнул во двор, остановился и громко позвал. Хозяева! Ему никто не отозвался. Тогда он прошел через двор, поднялся на высокое крыльцо и дернул за витую веревочку в конце которой висел медный шарик. Знал по прошлым приездам в город, что после этого должен зазвенеть звонок. Но и после звонка никто не вышел и не подал голоса. Гриня потоптался на крыльце, еще раз дернул за веревочку и едва успел отскочить в сторону. Широкая толстая дверь, украшенная снаружи коваными железными завитушками, отлетела настежь, грохнула о стенку синей, будто из пушки пальнули, и вылетел из нее, перебирая ногами в воздухе неведомый человек в длинном черном пальто. Полы этого пальто взметнулись, как крылья, и человек продолжил полет, минуя все ступеньки высокого крыльца, рухнул прямо на булыжник и растянулся черной кляксой. «Убился — Убился! — беззвучно ахнул Гриня. Но человек бойко вскочил и, прихрамывая, шустро кинулся к распахнутой калитке, нырнул в нее и исчез. И лишь после этого на крыльцо вышагнул сам хозяин Скорняков. Был он высоченного роста, широк в плечах и необъятен во чреве. Просторная рубаха, в которую можно было троих запихнуть, в натяг лежала на животе и едва не лопалась. Скорняков стукнул широченными ладонями одно я другую, будто невидимый пыль с них стряхивал, и сердитый, еще не остывший от злости взгляд узких татарских глаз, уперся в гриню. Кто таков? Я начал было гриня, но скорняков перебил его глухим внутренним басом, который поднимался, казалось, из самых глубин необъятного живота. Признал, Черепановский, ступай! «Калитку закрой». Когда Гриня послушно выполнил приказание и вернулся на крыльцо, Скорняков молча провел его в дом, заставил раздеться и усадил за стол, заваленный бумагами и амбарными книгами. Раскрыл одну из них, обмакнул ручку в чернильницу и спросил, «Сколько шкур привез?» «Ровным счетом сорок». «Ишь ты!» — хмыкнул Скорняков. «Ровным счетом. Пересчитаю. Распишись вот здесь» как там Матвей Петрович поживает, чего на словах передать наказывал. Поклоны шлёт, здравствовать, желает. А ещё просил приют дать на время, счет счёт расплаты. Дело одно поручил мне в городе исполнить. «Ладно, приют дам без расплаты. У меня непостоялый двор. За так добрых людей пускаю. Посиди тут, обожди. Работник придёт. Поедешь с ним в мастерские». Там и приют тебе будет, и кормёжка, и коня доглядят. Не успел он договорить, как на пороге нарисовался работник, молодой здоровенный парень, подстать самому Скорнякову. Об лоб можно было поросят бить. Молча выслушал хозяина, молча кивнул и махнул могучей рукой, показывая Грине Ступай за мной. Вышли на улицу, парень примостился сбоку на розвальне, сказал, куда ехать, и скоро они были уже в мастерских, где шкуры сложили в амбар, коня распрягли и поставили в конюшню. Самого Гриню парень определил в маленькую коморку с топчином и с крохотным столиком возле узкого подслеповатого окошка. Хоромая, да и только. «Располагайся пока. На ужин свистнул». Парень собирался уже уходить, но Гриня остановил его. «Погоди, тебя как зовут-то?» «Савелием?» — раньше кликали. «А меня гриней. Скажи, Савелий, кого это хозяин из дома так вышиб, что тот бедолага до самой калитки летел?» «Да...» — Савелий поморщился. «Сын это, Ивонный. В гимназистах был, а после в Москву отправили дальше учиться. Вот ты выучился. Никчёмный человек. Но это у них дело семейное. И ты не любопутствуй, не вздумай у хозяина спрашивать. Не любит он этого. Понятно? Гриня развел руками. Чего ж тут непонятного? И больше ни о чем Савелей не спрашивал. А после ужина сразу же лег спать и уснул, как пластом земли придавленной. Ни одного сна не увидел».